Глава 15. Не могу поверить словам говорившего. «Марина, Игорь и даже мой муж. Все смешалось в один большой ком, состоящий из неприятных событий. Надежда, собирайте свои вещи!» Продолжает Степан Федорович, довольно забирая документ обратно. «Это подходит для основания вашего увольнения». «Но это, правда, какая-то одна большая ошибка. Разве я плохой сотрудник? Разве вы недовольны моей работой?» «Я не знаю, почему мои коллеги так посчитали, но это правда какая-то ошибка. Мне нужно поговорить с ними». «Оставьте эту лирику на другой случай», — обрывает мои слова. «Коллектив посчитал вас проблемой. Разве я могу идти против коллектива? Нет. Я подготовлю документ о вашем увольнении. Зайдите в бухгалтерию и получите расчет. Увольняем вас сегодняшним днем. Вам даже не надо будет отрабатывать. Не благодарите». Я чуть не оглохла, слушая то, что говорит мне главврач. «Так, не надо мне только тут истерику закатывать. Идите за вещами». Не помню, как оказалось в коридоре. Кажется, он просто взял меня за руку и вывел за дверь. Степан Федорович даже не попытался разобраться. Он просто отказался от меня. Уволил. И это после того, как я все себя посвятила этой больнице. Я буквально жила всем этим, помогала изо всех сил. Тяжело вздохнув, направляясь в палату к Стеше, Девочка привязалась ко мне, это правда. Надо с ней попрощаться и попытаться подобрать слова своему отсутствию. Подойдя к палате, останавливаюсь возле двери. Сквозь стекло вижу, что у кровати девочки стоит сам Игорь и Марина. Ведут непринужденные разговор и улыбаются. «Я правда не понимаю, почему отец Стеши поступил со мной именно так». Несколько минут назад он советовал тем двум скрыться побыстрее с территории больницы, чтобы у меня не было проблем. А сам в это время подписал какую-то глупую бумажку моему моем увольнении. Этот человек одной рукой делает добро, а другой карает. Я никак не ожидала от него такого. Никто бы не ожидал на моем месте. Не стоит нарушать их идиллию. Развернувшись, ухожу прочь от палаты. Марина позаботится о девочке. А мне лучше как можно скорее собрать вещи и уйти прочь. Чем дольше я задерживаю здесь, тем больнее мне становится. Я много лет проработала в этой больнице. Она буквально стала моим вторым домом, а может быть и вовсе первым. Надежда! Голос позади меня заставляет остановиться. Вышли к стеше, почему не зашли? Нужно обернуться, но я не нахожу в себе сил. Не хочу показывать Игорю свои расстроенные глаза еще неизвестно что ждет дома хоть вообще не иди туда мне страшно вновь встретить тех бугаёв игорь ярославович не держите ее наша медсестра вероятно идет собирать свои вещи вот как цедит игорь и я чувствую как его рука ложится на мою талию все-таки настаиваю пройти со мной но не в палату игорь так громко вскрикивает марина будто ей сильно наступили на ногу что вы делаете «Отпустите ее и вернитесь к дочери. Я с вами не договорила». «А я договорил», — Грозно отвечает на ее возбужденное состояние. «Вы не, не можете так уйти. Надежде надо собирать свои вещи, она у нас больше не работает. Если вы хотите у нее что-то спросить о состоянии малышки, то я знаю больше. А Надежда, а она никто. Не знаю, чего я сейчас боюсь больше. Того, как сжимает мою талию Игорь или то, как эмоционально реагирует Марина». Еще немного, и она решит кинуться на меня с кулаками, желая отбить от меня Литвинова. Только вот самому Игорю ее концерт никак не интересен. Даже не смотрит в ее сторону, продолжая держать меня возле себя, тем самым заставляя Марину гневаться все больше и больше. Неужели между ними действительно что-то есть? Однако, если бы было так, любящий мужчина не заставил свою женщину доходить до такого нервного состояния. «Прошу вас, шагайте». Говорит прямо в ухо, достаточно громко, заставив вздрогнуть всем телом. Игорь уводит меня в сторону, а затем мы вовсе выводит из больницы. «Можем поговорить с вами наедине. И лучше, если это будет в моей машине. Не хочу, чтобы лишние уши могли слышать нас, а, как я понял, здесь они на каждом шагу». «Думаю, в этом нет смысла. Скажите только одно, зачем вы так поступили со мной? Оказывается, за моей спиной вы подписали документ, который содержит явную клевету». Теперь я лишилась работы. Я даже рад за вас, так как таких коллег и врагу не пожелаешь. Спокойно отвечает на мои слова. Негодяй. Он даже не сожалеет о том, что сделал. Неужели мстит за то, что я случайно оказалась на его пути? Как это низко. Прежде чем метать в меня огненные стрелы своим взглядом, прошу послушать, как все было. Не обращая внимания на все мое физическое и словесное сопротивление, мужчина распахивает дверь своего автомобиля, и силой сажают меня внутрь салона. «Дайте мне пару минут». Грозит пальцем, чтобы я не думала бежать. Что он хочет от меня? Почему нельзя просто взять и отпустить? «Итак, Надежда». Начинает Игорь, оказавшись за рулем. «Понимаю, что у вас смешанные чувства относительно меня. Это справедливо. Я действительно подписал документы. Это случилось после того инцидента возле больницы, когда пришлось вас отбивать от вашего мужа». «Только на тот момент я не знал вас, не знал, какой вы человек». Его слова острыми стрелами летят прямо в мою душу. Вот как. Он просто не знал, какой я человек. Сделал какие-то преждевременные выводы и сломал мне жизнь, просто потому, что я не понравилась ему в моменте. Вы поступаете так со всеми, кто вам не нравится. А хрипшим голосом уточняю я, моргая из-за набежавших слез. Я подвергаю свое окружение и окружение стешей чистки. И знаете, я никогда не ошибался, однако... Он медлит, собираясь с мыслями. В чем ваша ошибка? В моем мнении к вам. Я ошибся, сформировав его преждевременно. Ничего не поделать, шепчу я. Мне можно идти? Нужно собрать свои вещи. Берусь за ручку, желая как можно скорее выскочить из салона и освободить себя от общества этого человека. Как же плохо он поступает. Вершит судьбами людей, ломает их. Я разве сказал, что мы закончили?» Рявкает тон и, перегнувшись через меня, тянет дверь на себя. Испуганно вжимаюсь в кресло. «У меня есть к вам предложение, которое поможет решить все ваши проблемы».